Не успела я озадачиться тем, куда делась Диана, как она вбежала в комнату с лихорадочно горящими глазами. «Хорошо, что ты проснулась. Нам нужно срочно собираться». «Узнаю свою подругу», — хмыкнула. «Ни тебе объяснений, ни обдумывания ситуации. Просто собирайся и точка». «Прости, я, как всегда, на эмоциях». Диана присела на кровать и похлопала по месту рядом. «Садись. Сейчас я тебе расскажу, что происходило, пока ты спала». «Вообще-то я не спала, поэтому мне тоже есть что тебе рассказать, но давай ты первая». Выслушав подругу, у меня не осталось приличных слов, только междометие. И я поняла, что она права. Нам лучше жить в городе. Придумали тоже. Мы, видите ли, эры каких-то драконов. Вот еще. «В первую очередь мы люди и делать будем то, что захотим. Пусть там те драконы хоть помрут. Плевать, я никого не заставляла в себя влюбляться». «Вот только, похоже, я знаю, какой дракон мой», — этим и поделилась с подругой. «Чувствую, что я эра Эрвина Кела, скорчила горестную гримасу. «Этого бессмертного, который ноги утирать не научился, с чего ты это взяла?» — усмехнулась Ди. «Теперь пришла моя очередь рассказывать о своих приключениях и показывать метку на руке». «Вот же, гад, воспользовался ситуацией», — с возмущением произнесла Диана. «И что он хочет?» Я еще не узнала, но чувствую, ничего хорошего. Так что давай уедем в город. Глаза бы мои не видели эту академию и всех её учащихся. Для начала надо сказать ректору, что мы выбрали. Ну, тогда пошли к нему. А перед уходом надо будет зайти к Фрорту и рассказать, что будем приходить в гости и рассказывать ему про новые рецепты. Ну и Луфри надо навестить в библиотеке. Согласна. А в библиотеку предлагаю приходить по вечерам, чтобы не встречаться с местным серпентарием. Они, конечно, с нашим земным не идут ни в какое сравнение, но тоже мало приятного», — добавила Диана. «Если честно, я думала, что наш переезд займет какое-то время. Ректору нужно будет все подготовить, убраться, я не знаю. А на деле не прошло и часа, как мы сидели на Айдане и летели в наш новый дом. Ректор предупредил, что нас встретят, но так загадочно улыбнулся, что мне стало страшно. Даже закралась кромольная мысль, правильно ли мы сделали» не поджидает ли там опасность. Но перед трудностями мы никогда не пасовали. Так что вперед, навстречу приключениям». Айдана подлетела к небольшому одноэтажному кирпичному дому. «Да уж, я думала, у ректора как минимум замок», разочарованно протянула Ди. «Да ладно тебе. Зачем нам замок? Потеряемся еще в нем, или скелеты в шкафу найдем. Не хочу. Лучше уж так. Главное, чтобы там уютно было». «Ну, если что, уют придадим. Тем более, как я поняла, нам дали хорошую сумму после увольнения. Директор выбил нам компенсацию за причинённый ущерб. Лучше бы он нам выбил путёвку домой», — вздохнула я. «Путь домой нам закрыт, так что в наших руках или сидеть и страдать по этому поводу, или налаживать нашу жизнь. Что выбираешь?» «Будем налаживать». «Думаешь, и тут стоит открыть клининговую компанию». Мы в этом хороши, но не знаю, нужно ли нечто подобное в этом мире. Конечно, нужно. Никто не любит убираться, в каком бы мире он ни жил. Мы-то любим. Мы исключение из правил. Тем более, у меня еще парочка идей возникло, но их нужно пока обдумать. Обмозгую, расскажу. Хорошо, а пока идем знакомиться с новым домом. Интересно, а там кто-то есть? Вслух поинтересовалась я. Кто, например, привидение? Рассмеялась Диана. Ты знаешь, после духа библиотеки я уже ничему и никому не удивлюсь. Для приличия мы сначала постучали в дверь, а она открылась. И все бы ничего, но за ней стоял скелет самый настоящий, в смокинге и Пенсне на том месте, где когда-то были глаза. Милые или проходите. Илварс сообщил, что вы скоро приедете. Ваши комнаты готовы. Устраивайтесь, позже я проведу вам экскурсию по дому. Меня зовут Ил Ричард, я служу семье Варсов уже более тысячи лет. А вы всегда были таким? не выдержала и спросила я. Таким каким? удивленно переспросил скелет, а потом улыбнулся. Ну, наверное, улыбнулся, потому что хищный оскал не внушал доверия. Сначала я был человеком, а потом метка клятва сделала меня таким. Показал он на себя. Я всегда буду служить семье Варсов. Я поежилась а моя метка неприятно кольнула. «Боже, и на что я себя подписала? Никогда нельзя расслабляться в этом мире, даже если думаешь, что ты во сне, так как это может быть не сон», — успела убедиться. «А вы никогда не хотели уйти на покой?» — спросила Ди. «На покой?» — задумался скелет. «А зачем мне это? Я и так спокоен». «Действительно, и зачем лежать и гнить в гробу, если можно всю жизнь прислуживать? Даже не знаю, что бы я выбрала». Но, учитывая, что ректор тут не живет, у Ричарда не жизнь, а малина. Дворецкий, будем его так называть, проводил нас у нашей комнаты. Они находились по соседству и были связаны общей дверью. Но все же это было личное пространство для каждой из нас. Меня это порадовало, потому что, как бы я ни любила подругу, но были моменты, когда хотелось побыть одной, почитать книгу или просто подумать. Личное пространство — очень важная вещь. Мы разошлись по своим комнатам, договорившись встретиться через пару минут, чтобы пойти исследовать наше новое жилище. Но не успела я зайти в свою спальню, как метка на руке стала сжечь, а потом открылся портал буквально перед моим носом. В него меня и затянуло.